Страница 279, письмо 228, Льву Львовичу и Татьяне Львовны Толстым. 1894 год, марта 11, Москва. Милые друзья, последние письма ваши утешительны. Продолжайте так же, и все будет хорошо. Мне очень интересна та подпольная литература, которую ты читаешь, Лева, примечание второе. Меня всегда удивляло и удивляет... «Как такое сильное движение, как это, и такие сильные по энергии люди, участвовавшие в нем, не оставили следа? Я, по крайней мере, не знаю ничего. Ты прочитай, исследуй и привези, что интересно. Я теоретически заключаю, что не должно быть ничего значительного, но так как я этого хочу, то боюсь ошибаться». Нынче приехала мама, здоровая и бодрая. Немного было испортилось у нее дело с Иваном Александровичем, Он там занял деньги, которые она не хотела отдавать, но он сейчас вечером был здесь, и она отдала ему часть денег, и дала ему аттестат, и рассталась с ним по-доброму, по-хорошему». Примечание третье. «В то время, как вы писали о Кузьминских, мама писала то же самое из ясной, не думала, как разместиться, если будут Кузьминские». «Мое отношение вы, я думаю, знаете. Не важно ни присутствие, ни отсутствие Кузьминских, а важны наши поступки по отношению их, по отношению наших милых братьев, Кузьминских и родителей мальчиков». Примечание четвертое. «Была мама и у Ильи, и ее впечатление, что он вечно в суете». Но общее впечатление ей понравилось. Вот Саша детей учит, это еще хорошо, а Наташа учится фельдшерству, примечание пятое. А Соня одна в тяжелое очень для нее время. Вот и я согрешила, судила, хочется поменьше грешить. Последнее время очень распустился. Городская суета и с ней проникающее тщеславие «Никогда не отстающий от меня бес, хотя и никогда не овладевающий мной, «стал беспокоить меня, и я вчера еще решил исправиться. «Не в одном этом, а и в других грехах. «Вы не думаете, что старики чем-нибудь отличаются от вас в главном, в настоящем. «Я так много вам нахвастал о своих планах и так мало исполнил, «что теперь уж ничего не скажу о том, что делал и думаю делать. «Вчера томил меня Хохлов целый день». Канун вечера. И мне казалось, что я уговорил его жить с отцом, удовлетвориться самым первым требованием нравственности, но нынче он пришел утром сказаться, что он идет ходить, как Александр Петрович, куда глаза глядят. Примечание шестое-седьмое. Очень жаль мне его. И все в совести сосет что-то, что не я ли, и насколько я виноват этого разлада. Зато вчера был Буланже. У него тоже, как и должно быть, семейные бури, но он так хорошо их несет, такой кроткий, тихий умный, дельный человек. Ему еще прежде Чертков поручил узнать хорошенько все законы о наших десентерах. Примечание восьмое. И он узнал, детей, если они не крещены, по закону следует отбирать. Теперь же Чертков хочет своем, то есть его матери менее отобрать от шрама и отдать крестьянам из полу. Примечание девятое. И об условиях и подробностях этой отдачи поручил Буланже узнать и сообщить ему. Нынче же приехала Поша, рассказывает, что там дома ему чуждо, особенно с братом, и грустно видит то неудовлетворение, которое дает жизнь, которую он ведет. Это всегда особенно трагично. Человек приносит самую большую жертву, которую он может принести. Поступаются требованиями своей совести и не получает того, во имя чего он принес эту жертву. Болвана я не видал, но нынче на улице увидел старшую Зубову. И она мне сказала, что Митя болен инфлюенцией. Примечание... Десятое и одиннадцатое. Янжула обидели студенты 19 февраля, требовали от него, чтобы он не читал лекции. Он стал читать его свистали. Примечание 12. И все это сделали чужие студенты. Первокурсные медики, как у вас, Брюнетьера. И Янжул не виноват, а противны студенты. Я ходил к Янжулу сделать ему визит... Соболезнования. Примечание тринадцатое, чем он был очень тронут. Дядя Сережа здесь, и я сейчас пойду к нему, чтобы повидаться, пока мы живы, и дать ему случай излить свое недовольство на христианство, а потом поехать и признать, что «да-да». По случаю предисловия к Мопассану я достал книги по эстетику у Стероженки и много прочитал по этому предмету и многое и узнал. Прекрасная английская книга Уильяма Найта «Философия прекрасного». И очень много хорошего в книгах Гюйо. Я забыл, как пишется. Примечание четырнадцатое. Две книги его. «Искусство с точки зрения социологии». И другое не помню. Содержит много хорошего. Примечание пятнадцатое. Я прежде не читал. Если там нет полной, главное, ясной теории, эволюционизм путает, но зато много вызывающего на мысли в самом хорошем направлении. Я рад, что ты, Таня, вернулась из театра, в который ты ездила с Риши. Он и хорош, да все таки французы немножко копкие. Примечание шестнадцатое. Он и вообще очень кубки. Я думаю, что Шредер и рот гораздо серьезнее и умнее его. Примечание 17. Вопросы теории искусства уже который раз волнуют меня. Видно, еще неясно в голове, а кое-как говорить незачем. Надо прочесть историю эстетики, чтобы видеть, как много об этом говорено умного и верного, но очень неясного. И теперь. Все мне напоминает об этом предмете и вызывает мысли. Вчерашний вечер у Берсов и твое посещение в замучившее тебя Лувра, примечание 18 -е. Вчера после Чепухинского квартета Чайковского я разговаривал с виолончелем, ученик, очень хорошо играющий в консерватории, а там начали петь. Чтобы не мешать пению, мы ушли в другую заднюю комнату, и я горячо доказывал ему, что музыка новая зашла на ложную дорогу. Вдруг что-то перебивает мне мысли, захватывает меня и влечет к себе, требует покорности. А это там начали петь ученик консерватории, прелестный баритон Бабурин и девица Рик. «Дуэт «Дай руку мне, красотка»!» Я перестал говорить и стал слушать, и радоваться, и улыбаться чему-то. «Что же это за страшная сила? Так же и твой лувр!» Как за колдовство, то есть за таинственное воздействие злое казнили, а за молитвы таинственное воздействие доброе прославляли, возвеличивали, так и с искусством надо. Это не шутка, а ужасная власть. А оказывается, что люди хотят только дурного воздействия. И о твоей повести, Лёва, в русских ведомостях чудесно сказано, неодобрительно, что это пассивное совершенствование или что-то в этом роде. Примечание двадцатое. А Ге картину сняли, потому что это бойня, это нарушает удовольствие. Примечание 21. Вот и разберись тут, все надо сначала. Но прощайте, покойной ночи, милые мои, поеду к дяде Сереже. Это письмо, как барышни пишут, обо всем. Примечание первое. Письма от 3, 4, 5, 7 марта с сообщением об улучшении состояния здоровья Льва Львовича Толстого. Второе. В письме от 7 марта Лев Львович Толстой писал. Прочел интересную немецкую брошюру «Запрещенную. Благовестие о царстве разума. Рационалистическое толкование и изложение Евангелия». Третье. С управляющим Ясной Поляной Бергером. Четвертое. То есть поступать, как поступал Франциск Осиский, итальянский монах, основатель ордена францисканцев. Пятое. Речь идет о сестрах Софьи Николаевны Толстой, Александре и Наталье. Шестое. Перевод с французского начитано начи... на... в тексте письма. Седьмое. Иванов. Восьмое. Несогласных. Расхождение во взглядах. Девятое. Шрам. Был управляющим имениями матери Черткова Воронежской губернии. Десятое. Брат Бирюкова был в то время предводителем дворянства в Нижегородской губернии. 11. -е. Речь идет о товарище Михаила Львовича Толстого по гимназии Дьякове. 12. -е. Янжул, пришедший 19 февраля читать лекцию в Московский университет, был освистан студентами, принявшими решение отмечать в этот день годовщину отмены крепостного права. Тринадцатое. Визит соболезнования. Перевод с французского начитано в тексте письма. Четырнадцатое. Книга профессора философии и теории искусства Уильяма Найта. Философия прекрасного. Том Первый второй Лондон, 1893 восемьсот 95 годы. 15. -е. Толстой читал книги французского социолога и философа Жана Мари Гюйо. Искусство с точки зрения социологии 1889 год и проблемы современной эстетики 1884. -е. Эти книги нужны были ему в связи с началом работы над трактатом ⁇ Что такое искусство ⁇ Смотри том 15 настоящего издания. 16. Неясно, что этим словом обозначали в семье Толстых. 17. -е. Феликс Шредер, французский журналист, автор работы «Толстовство» и писатель-прозаик Эдуард Рот, с которыми молодые толстые встречались за границей. 18. -е. Толстой в Берсе слушал Моцарта и «Квартет Чайковского». 19. -е. «Дай руку мне, красотка», дуэт из оперы Моцарта «Дон Жуан». 20. -е. Толстой имеет в виду рецензию «Русские ведомости», А 3 марта 1894 года, номер 61, на повесть Толстого Совершеннолетия. совершеннолетии. И 21. Смотри следующее письмо, примечание второе к нему. Конец примечаний.